В девичии две женщины занимаются приготовлением горчишников и примочек, и мерное звяканье ложек, подобно крику сверчка, прорезывается сквозь общее оцепенение. В коридоре осторожно двигаются девчонки на бусу ногу, перебегая по лестнице из антресоли в девичью и обратно. По временам сверху раздается крик «Что ж, горчишники заснули, а?» И вслед за тем стрелой промчится девчонка из девичьей. Наконец слышится скрип тяжелых шагов по лестнице,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 Походка твердая, глаза светлые и веселые, губы полные, сочные, вид открытый. Это жуир в полном смысле слова, несмотря на свои пятьдесят лет. Жуир, который прежде не отступал и долго еще не отступит, ни перед какой попойкой, ни перед каким объединением. Одет по летнему щеголем, в пикейный сюртучок необычайной белизны, украшенный светлыми гербовыми пуговицами. Он входит, причмокивая губами и присасывая языком. «А вот что, голубушка, принеси-ка ты нам водочки, да закусить что-нибудь!» Отдает он приказание, останавливаясь в дверях, ведущих в коридор. «Ну что, как?» – тревожно спрашивает старуха барня У бога милости без конца!» – Арина Петровна отвечает доктор. «Как же это стало быть?» «Да так же!» «Денька два-три протянет, а потом шабаш!» Доктор делает многозначительный жест рукой и вполголоса мурлыкает. «Кувырком, кувырком, кувырком плетит!» «Как же это так? Лечили, лечили доктора, и вдруг...» «Какие доктора?» «Земский наш, да вот городовой приезжал». «Доктора!» «Каб ему месяц назад заволоку здоровенный соорудить, был бы жив!» «Неужто ж так-таки ничего и нельзя?»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 «Окрошка, крошка до да битки до да цыплята на жаркое отвечает женщина как-то кисло улыбаясь а рыба соленая у вас есть как судаы рыбы не быть осерин есть севрюжина найдется рыба довольно так командует и нам к обеду ботвинье соитринкой ззвенышко знаешь да пожирнее как тебя улитушкой что ли звать улитой судари люди зовут ну так живо улитушка живо улитушка уходит На минуту водворяется тяжелое молчание. Арина Петровна встает с своего места и высматривает в дверь. Точно ли улитушка ушла? «Насчет сироток-то говорили ли вы ему, Андрей Осипович?» спрашивает она доктора. «Разговаривался». «Ну и что ж?» «Все одно и то же-с. Вот как выздоровею, — говорит, — непременно и духовную, и векселя напишу». Молчание еще более тяжелое водворяется в комнате.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 бы месяц тому назад вы меня позвали, я бы и волоку ему соорудил, да и насчет духовной постарался бы. А теперь все, Иудушке, законному наследнику достанется. Непременно». «Бабушка, что ж это такое будет?» — почти сквозь слезы жалуется старший из девиц. «Что ж это дядя с нами делает?» «Не знаю, милая, не знаю. Вот даже насчет себя не знаю».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 что она, сама не понимая, как это случилось, сделалась соучастницей и даже явным двигателем этого разрушения, настоящую душою которого был, разумеется, парфишка кровопивец Из бесконтрольной и бранчливой обладательницы головлевских имений Арина Петровна сделалась скромною приживалкой в доме младшего сына, приживалкой праздную и не имеющей никакого голоса в хозяйственных распоряжениях.